«Нет, все пошло не по плану. Я царапал крикуна копьем с отравленным наконечником, а он даже не подавал малейших признаков отравления и стал засовывать голову в отверстие с периодичностью раз в минуту и делал все более уверенные попытки атаковать меня на месте, где я притаился, сходу опуская голову и свой острый клюв в этом направлении. В итоге мне пришлось спасаться бегством. Крикун больно царапнул меня клювом по виску, что грозило отравлением уже мне». Неизвестно, в каких местах этот клюв побывал за сегодня. При мне им продырявили нескольких людей. А внутри людей, в районе живота, находится пищеварительная система. Полная, извините, остатков переваренной пищи. Я опустился на колени к ведру с водой, несколько раз умылся и тщательно промыл полученную царапину. И прямо на моих глазах в подвале резко стемнело. Когда повернулся, чтобы увидеть, что случилось, Обнаружил, что Крикун уже по грудь забрался в вентиляционное отверстие, являвшееся также единственным окошком в темном подвале. Вытолкнув внутрь сокровищницы несколько камней, он потянулся вперед шеей и сделал очередной выпад клювом, щелкнув всего в сантиметре от моего испуганного лица. В темноте я нащупал рукой копье. Слепую, осторожно, чтобы не разбить или не разлить кувшин, основательно макнул его в никак не проявивший себя пока яд и начал колоть почти на угад. «Неудивительно, что из этого ничего не вышло. Похоже, монстр неплохо видел в темноте и смог в ответ зацепить меня еще пару раз в ближайшую к нему левую руку. Благо, зажатый в отверстии, он не мог вложить в удар слишком большую массу. Бил весом своей головы и клюва, но даже такие тычки оставляли очень болезненные колотые раны и порезы. Я оказался в тупике. Монстра в темноте не вижу. Яд, похоже, вообще не действует. Да если сейчас сюда заберется еще и лев... На этом моя неудачная борьба с монстрами и закончится. Нужно было менять тактику, и я решился выйти из сокровищницы, чтобы разжечь лампу. Забыл в спешке взять с собой огниво. А уже при свете я смогу прицельно атаковать крикуна сбоку из за решетки, используя свое последнее преимущество в длине рукояти оружия. Кое-как подобрав в темноте на ощупь ключи и открыв замки, я выполз через щель из дальнего закутка сокровищницы и побежал на первый этаж. На цыпочках, чтобы не привлечь шумом шагов у львов, я пробежался к столу, где взял лампу и отыскал рядом кремень с рифленым металлическим бруском. И таким же образом быстро спустился в подвал, в этот раз прикрыв на всякий случай за собой еще одну дверь. Оказавшись в полной темноте, понял, что лампу лучше разжигать там, где я вижу, что делаю, и начал чиркать, с ужасом понимая, как это громко звучит в пустом безлюдном доме. Наконец запальник загорелся, и в лампе вспыхнуло небольшое ровное пламя. Увеличив размер пламени механическим регулятором, я опять спустился в подвал и застал там пугающую картину. Крикун настолько далеко просунулся торсом внутрь сокровищницы, что уже не позволял себя безнаказанно атаковать через решетку. Зато его теперь можно было легко заколоть, выбравшись наружу особняка и подобравшись сзади. Его беззащитный зад и длинные ноги с острыми когтистыми лапами остались снаружи. «Делай, что хочешь». Да уж, атаковать его оттуда было бы идеально, но на улице снаружи особняка еще разгуливала тройка львов, и этот вариант казался пока нереальным. Самое неприятное, что кувшин с разочаровавшим меня ядом теперь тоже оказался для меня недоступен. Зайти внутрь сокровищницы и просто взять его руками нельзя, а попытавшись накинуть петлю веревки и неудачно потянув кувшин на себя, его можно было опрокинуть. Выходило, что монстр выгнал меня из моего единственного безопасного закутка. И пока я его не убью, мне нигде не будет спасения от львов-оборотней. Нужно было что-то срочно придумывать. У меня появилась дикая идея заколоть плотно застрявшего в отверстии монстра из окна второго этажа, а затем снова вернуться в сокровищницу, если потребуется добить его ослабленного еще там. Другого выхода не было, но без яда даже мое укрытие не давало мне никакого преимущества. Надеяться удачно поразить трех монстров с крепкой шкурой, в жизненно важные органы, пока не ломают решетку наивно. Еще подумав, я решил проверить, что не так с ядом. Может, он разделился на фракции, и его надо было хорошенько перемешать перед использованием? Он показался мне слишком водянистым, словно основное действующее вещество уже окислилось и выпало в осадок. Я трижды поднимался на второй этаж, рассматривая возможность атаки из окна второго этажа, осматривая ближайшую округу и выискивая, чем бы зацепить и осторожно вытащить кувшин из угла. В итоге смастерил странный инструмент, прикрутив ручной серп к жерди, а ее к основному копью, и этой сложной и составной конструкции подтянул кувшин к решетке сокровищницы. Еще в тусклом свете масляная лампа, содержимое простоявшего 9 дней в подвале кувшина, показалась мне странным. Сверху плавала радужная масляная пленка. Когда вынес сосуд на дневной свет и пригляделся, понял, что догадка о разделении состава на фракции была полностью верной. Вверху плавала черная маслянистая пленка непонятных примесей. Под ней две трети кувшина составляла отделившаяся от остального состава вода, и лишь на самом дне виднелось что-то похожее цветом на первоначальный состав, который мог быть концентрированно ядовитым. Видимо, в спешке я плохо выпарил избытки воды, а за время нахождения в покое в прохладном помещении произошло полное разделение других компонентов от воды. Следуя своей логике, я слил две трети от наполнения кувшина в другую емкость, и небольшой остаток воды снова тщательно перемешал с тягучей вязкой жидкостью на самом дне. Понятно. Когда я макал наконечник копья в сосуд, яд на него так и не попал. Та жидкость, что его окропляла, была лишь специфически ароматизированной водой. Получив в свои руки вещество, которое уже могло обладать сильными отравляющими свойствами, я опять выбрался на второй этаж, и, смазав полученным составом кончик одного из ножей, просто сбросил его на спину монстра. Нож встрял вплоть самым кончиком, заставив тварь вздрогнуть и встрепенуться. Зря я считал, что она наглухо застряла в дыре. Стоило ей почувствовать смертельную угрозу, и она резко уперлась ногами в стену и вытянула грудь и длинную шею с головой из отверстия наружу. Но только для того, чтобы на моих глазах умереть в страшных судорогах, закатив глаза и извергая горлом фонтаны кровавой пены я действовал почти так же быстро и эффективно как прошлый более сложный микс но я не видел в округе своих врагов другой человек бы радовался а я хотел поскорее закончить с этим делом а не сидеть неделю за решеткой во все еще пованивающем тухлятиной подвале вздрагивая от каждого стука из шороха опасаясь прикрыть глаза чтобы не заснуть и не имея возможности спокойно развиваться занимаясь культивацией нет я хотел закончить совсем здесь и сразу поэтому выбрался на крышу усадьбы и стал криком звать львов к себе. Вскоре мои смелые действия дали ожидаемые результаты. Я разглядел двух львов, видимо, прилегших отдохнуть после плотного обеда в поле, и сейчас не спеша возвращающихся к городку с окраины поля. Но третьего не было видно нигде, пока не раздался неожиданный удар в стену прямо под моими ногами. Я чуть не слетел вниз от резкой тряски. Посмотрел вниз, а там монстр каким-то образом прятался вне зоны моего обзора, и выдал себя, попытавшись запрыгнуть ко мне на крышу, прямо по стене. Конечно, мне стало очень страшно, и я кубарем скатился с крыши на второй этаж, оттуда на первый, громкими шагами привлекая монстра, пробежал к входу в подвал и, сверкая пятками, рванул к решетке, где уже сложил все для отражения атаки. Думал, что лев будет действовать, как его прошлые соплеменники, но эта тварь обошла дом и нацелилась не на дверь, а на то отверстие, которое значительно расширил ворвавшийся в мое укрытие крикун. Сегодня все буквально шло наперекосяк. Этот лев пошел не через дверь, а стал рваться в образовавшуюся в стене дыру, быстро увеличивая ее своими мощными лапами в размерах. А когда я попытался ткнуть его в морду копьем, он просто схватил его зубами за наконечник и вырвал из моих рук мощным рывком, после чего вытянул наружу. Это был конец. Я оказался безоружен, а уже отчетливо послышались храпы и тяжелые шаги уже спешивших к монстру товарищей. Вот и все. Да «Доигрался. Ни копья, ни какого-либо другого оружия в моем распоряжении не осталось. От безвыходности я решил плеснуть яд прямо в морду твари, способной ворваться ко мне в укрытие уже совсем скоро. И к моему огромному удивлению это сработало». А потом начался полный трэш. Лев резко завизжал, так как едкий состав разъедал его глаза. К нему подбежали другие львы и начали слизывать яд с его морды, пытаясь ему помочь. Спасибо, конечно, за массовое самоубийство, но зализывать рану, покрытую ядом, как по мне, полнейшая бессмыслица, даже для самых безмозглых монстров. Я видел, как тот хищник, которого я облил, продолжал рычать и кататься, ослепнув, а его товарищи, подергавшись с минуту в мучительных судорогах, притихли рядом на земле. Конечно, было удивительно наблюдать, что среди монстров также бывает взаимопомощь. Возможно, это была мать, сестры или самки, состоящие с раненым мной зверем в другой степени родства. Но этот случай меня сильно удивил. Они кинулись помогать раненому и визжащему самцу, пожертвовав таким образом своими собственными жизнями. Удивительно и очень странно. Я даже немного зауважал любовь оборотни после этого. Они не бездушные убийцы, просто дикие хищные создания, пригнанные сюда чьей-то злой волей. Надо будет, как окрепну, найти и перемочить всех этих демонических лордов. Звери не виноваты, что их сорвали с ареала обитания и заставили нападать на людей. Виноват не исполнитель, а заказчик злодеяния. А раз этот мир создания пяти демиургов, то спросить в итоге я должен буду с них. Что это за фигня такая, что людей пускают на корм хищникам? Что это за мир и правила такие? Лестница совершенства? Да скорее лестница издевательства. Ненавижу всяких дефективных созданий, которые создают подобные миры. Всю эту предпосылку к постоянной бойне. И как в аквариуме, отстраненно наблюдают, какая из бойцовских рыбок выживет, а какие погибнут. Совершенно не осознавая, не понимая, что чувствуют сами участники такого смертельного и несправедливого состязания. Тфу. Канон, Гелу и прочие ничем не лучше Гальцев, Звездной Империи, Фантомов и других созданий Примала. А что мне пришлось пережить в Ворфе? Это чей мир? Почему везде царит непонятная война, интриги и спрятанная за каждым покрывалом личная драма? Почему мир не может быть добрее и чище? Где мирное созидание, гармония и мудрость? Я устал от постоянно гибнущих вокруг меня созданий, которые бы прекрасно могли жить в одном мире и никогда не встречаться. Хотя не я создал этот мир. А другого пути, как прийти и надавать пощам всем этим зажравшимся творцам, кроме как победив в их же идиотском состязании, нет. Покинув подвал, я сначала направился на крышу. Еще раз внимательно осмотрел окрестности, но не кричал так как ни копья, ни яда в моем распоряжении сейчас не было. Мое убежище тоже разрыли, обрушив стену. И в него при желании сможет проникнуть любой лев или даже крикун. Рассчитывать на старые уловки для самозащиты уже было сложно. Монстры показали мне, что могут действовать совершенно непредсказуемо. Еще с утра я хотел задержаться здесь подольше, не осознавая всех угроз, что таились у границы. Сегодня мне повезло. Если бы Рамп силы не заставил меня ехать с ним, я мог оказаться на месте погибших людей, пошедших вместо меня к границе. Надо будет сказать за это Рампу спасибо. Пусть и против моей воли, но в этот раз он действительно меня спас. Надо было окончательно решить, что делать дальше. Ждать помощи в укрытии или бежать самому. Однако я точно знал, чтобы предпринял сейчас мой младший брат. Будь здесь ланчер, уже кинулся бы выковыривать из голов монстров их духовные камни. Но я не буду. Львов точно трогать не стану. А голову крикуна можно было бы взять с собой, однако лишь для того, чтобы потом отдать ее ланчеру, пусть научит меня, как правильно извлекать кристаллы. Мне эта наука не будет лишней. Я, конечно, видел со стороны, как он наносит разрезы, как колупается в глазницах ножом, куда давит вспомогательной палочкой через вторую глазницу, но лучше пусть он мне все на примере покажет и расскажет. Я решил не медлить. Спустился вниз, осмотрел и подобрал копье и двинулся к повозкам. Придется ковалеть в столицу пешком, так как лошадей перебили львы. Осталось решить, брать с собой духовные камни или опять спрятать где-то здесь до лучших времен. Я решил взять их с собой в том же числе, что достал и показал рампу. Если отберут, будет не так жалко. Но я решил сделать все, чтобы не отобрали. Как минимум, я не стану заходить в городок, где живут наши враждебные родственнички. Одной повозки на месте не было. Той самой, где я рассчитывал забрать ларец с золотыми. Значит, часть людей из клана конца все же избежала бойни. Почему-то мне стало на душе приятней. Вроде и не друзья, а не мне. Но видеть их всех разорванными на части я не хотел. Если они все поголовно погибнут, кому я буду потом показывать, что зря они обижали на ноля? Понимая, что совсем без денег в пути мне может быть туго, я в спешке вернулся немного назад к границе и, не спуская глаз с горизонта, прошелся и пособирал с тел мастеров-наемников их поясные мешочки. Они оказались довольно увесистыми. Сразу заглядывать внутрь не стал. А уже отдалившись от города на три сотни шагов на север, глянул, что внутри. В основном в мешочках наемников я увидел небольшие серебристые брусочки и совсем скромное количество мелких золотых монет. Небогато. Ларец с несколькими сотнями золотых собранное не компенсирует. Но если учесть, что я все это просто украл, было глупо жаловаться. Как и планировал, показавшийся через два с половиной часа на горизонте городок родичей, обошел по полю по большой дуге. Ночь нагнала меня в дороге в таком же пшеничном поле, которые шли от самой границы к центру провинции. Я специально ушел на ночлег подальше от дороги, чтобы меня представители смежных веток клана Кансай не поймали и не попытались отжать уже дважды переходившие из рук в руки духовные камни. Ночью мне почему-то совсем не спалось. Лежать на стеблях пшеницы и голой земле... Оказалось очень неудобно, твердо и холодно. Я пожалел, что не взял с собой плед, простыню и подушку. Они не тяжелые, а очень добавили бы комфорта на ночевке. Чтобы скоротать время в мучительном ожидании утра, я потянулся в темноте к мешочкам с камнями. Что запустил руку в тот, где находились третьего уровня, понял лишь увидев сначала долгую историю жизни одного отважного крикуна-падальчика, выжившего среди сотен своих менее удачливых собратьев на каких-то бескрайних болотах где в виде едва вылупившихся детенышей выживать могут только эти странные создания. Причем, пока они малы в размерах, они не тонут в трясине, а подрастая тяжелее, они вынуждены покидать кормившую их все детство топь и бороться за жизнь с многими другими обитателями джунглей, зачастую оказывающихся намного сильнее их. Крикуны – прекрасные бегуны. Только так удается выживать при встрече с большинством хищников. Они всю жизнь проводят в движении. Набегу питаясь набегу спариваясь самка несет самца на спине когда это происходит а свои яйца они также откладывают у края болота если повезет и его не сожрут другие его обитатели одно из десятка станет новой особью новые птенцы пройдут полной борьбы и бесконечных погонь жизненный путь в котором выживают и становятся такими могучими исполинами очень немногие я видел что крикуны действительно с голодухи не прочь полакомиться падалью. они не чувствуют запахов а мягкое тухлое мясо легче рвать, и оно тоже утоляет голод. Единственное, что я не понял, откуда же берется этот крик «Помогите, помогите!» С этим вопросом и очнулся уже вечером следующего дня. Спина и зад ломили от позы, в которой я долго сидел, вступив в контакт с духовным камнем. Зверски хотелось писать. Спасибо, что организм не справил нужду в штаны, пока я был в бессознанке. Ничего не понимая, я встал на ноги... И выдал приносящую умиротворение струю прямо по ближайшей пшенице. Светило явно опять клонилось к горизонту. Тени удлинялись. Вечер? Как так? Тогда и скрылось, что я взял не тот камень. Вообще, я не был уверен, что это вечер именно следующего дня. А времени за культивацией могло пройти сколько угодно. Однако было очевидно, раз я все еще помнил, кто я, где нахожусь, куда иду и что было вчера, то я не сошел с ума, как мне обещал ланчер и утверждал рам, когда я расспрашивал о культивации. Они сознательно мне наврали? Не думаю. Может, сами повторяли за кем-то, но не проверяли? Хотя, если бы не случайность, я бы тоже не рискнул использовать камень третьего уровня, опасаясь последствий. Но кто-то же эту проблему когда-то выявил и озвучил, раз все новички стали избегать высокоуровневых духовных камней. Однако в этом могла быть и банальная выгода барыг, чтобы продавать новичкам скопившиеся у них малоэффективные камни. Чтобы понять, откуда берется какой-то закон, или обязательно для исполнения всеми правила, надо смотреть, кому это может быть выгодно. Эх, может, это я такой особенный, что на меня не действует уровневое ограничение. Но факт оставался фактом. Я поглотил высокоуровневый духовный камень и остался в своем уме. Может, повторить? Для чистоты эксперимента. Подумал я, глядя на опять неудобное для путешествия время суток. Скорость темнеет. А тут вроде место более-менее безопасное, ни людей, ни монстров. Нет. Надо было узнать, сколько дней прошло. Если уже целая неделя, то мать и Веста с ланчером будут очень волноваться. Надо было сначала выяснить, сколько это заняло времени. И вообще, я очень рисковал, оставаясь беззащитным в чистом поле без сознания долгое время. Повезло, что бандиты не ограбили и опасные монстры не убили. Нет. Нет, нельзя так больше рисковать. Следующие эксперименты только в безопасной зоне. Решив для себя, что нужно все же поскорее добраться в столицу, я прошел остаток дня и всю ночь и вышел к красовавшемуся на равнине огромному городу с высокими стенами незадолго до рассвета.